Глава 14. Я думал о таком варианте развития событий. Исполнителей настолько серьезного заказа действительно могли устранить, чтобы они не стали болтать. Однако я отмёл эту возможность после тщательного разговора с директором. Он слишком труслив, чтобы действовать подобными методами. Взвесив всё, я понял, что это решение принято двумя другими руководителями этого проекта. Денисом Сергеевичем и Эдуардом Васильевичем. Вот они запросто могут пойти на такое а потом могут даже свалить всю вину на директора, тем самым убрав его с занимаемой должности. И кто-то из них займет ее сам. Подозрительным было и то, как легко согласился Денис Сергеевич на мое предложение не приглашать других ученых. Изначально я решил, что так будет лучше для сохранения секретности проекта, но его цели были еще и в другом. Меньше человек легче будет уничтожить. Обычные интриги в подобном месте. Только для интриганов они слишком много болтают. Причем в людных местах. «Я с этим разберусь», — заявил я Платону Владиславовичу. «Но уже с утра. Пока что надо продолжать работу». «Какая может быть работа?» В шоке посмотрел на меня ученый. «Вы что, не слышали, что я сказал? Мы умрем после этого проекта. А у меня семья, дети. Я не могу так рисковать». «Я прекрасно вас услышал», — отозвался я. «И сказал, что с этим разберусь. А над проектом все равно нужно продолжать работу. На кону стоит куда больше». «Жизнь императора и будущее Российской империи». Не дожидаясь его дальнейших панических возгласов, я спешно успокоил его психологической магией. Работу над зельями надо было продолжать. Слишком важно закончить ее раньше остальных, чтобы именно наше зелье попало заказчику. Весь план построен с этим расчетом. «Вы правда сможете разобраться с этим?» — уже спокойнее спросил Платон. «А как?» «Это уже моя забота», — отрезал я. Нам ничего не будет угрожать, обещаю. Вернемся к работе. Мы снова занялись проектом, проработав всю ночь без отдыха. Под утро пришлось все-таки принять тот энергетический препарат, который я разработал. С утра я оставил Платона Владиславовича в лаборатории, а сам направился к директору. Этот вопрос я решу через него. Если все правильно рассчитал, ему и самому не понравится подобный заговор за его спиной. Перед уходом я тщательно расспросил Платона Владиславовича, что он конкретно услышал в том разговоре. Аркадий Павлович был на месте, и моему приходу он не сильно обрадовался. Еще бы, в прошлый раз разговор со мной чуть до инфаркта его не довел. Надо обсудить проект, заявил я, располагаясь напротив него. Мы уже все обговорили, жалобно отозвался директор. Все решили. Я согласился на все ваши условия. Вы уже ездили вчера в город, как и просили, что не так снова. Я только пришел на работу. Речь, призванная вызвать у меня жалость, вызвала лишь отвращение. Я хорошо знал, какой тип людей. Труслив, жаден, изворотлив, неприятный человек. «Вы забыли упомянуть тот момент, что после завершения проекта нас с Платоном Владиславовичем устранят», — спокойно констатировал я, внимательно наблюдая за реакцией директора. У того округлились глаза и приоткрылся рот, отчего он стал похож на выброшенную на берег огромную рыбину. «В смысле?» — взвизгнул он. «Вы что-то путаете? Вас никто не тронет! Вознаграждение Платон Владиславович предпочел денежное, а вы вовсе от него отказались, и все! Вы же подписали документы о неразглашении, этого достаточно!» В психоэмоциональном фоне паника, страх и растерянность. Как я и думал, он был не в курсе этого. «Повезло, что директор лаборатории настолько труслив, что выдает мне всю правду и без воздействия гипноза. Последний отбирает довольно много энергии». И за ночь без сна я не накопил ее в достаточном количестве. Вообще удивительно, как с таким подходом директора еще не сместили. Это чистое везение. «Значит, это собрались провернуть без вашего участия», — констатировал я. «А вину свалить на вас. Студент, проходящий стажировку, и один из ученых лаборатории погибли из-за отсутствия нормальной системы безопасности. А она у вас и без этого хромает. Утечку окиси углерода не засек ни один датчик. Представляю, что тогда начнется». «Какую еще утечку?» — заикаясь, спросил Аркадий Павлович. «Так он еще и не в курсе произошедшего». «Да уж. Директор высшего уровня. После подобного инцидента он должен был распорядиться о тщательной проверке всего оборудования, о тесте всех систем оповещения, опросить сотрудников, поинтересоваться их самочувствием, в конце концов сделать хоть что-то. Этот же человек даже не знал, что произошло». «Да, происшествие было в воскресенье, и он наверняка даже не был на рабочем месте. Но это никак его не оправдывает». «Утечку окиси углерода», — пояснил я максимально спокойным тоном, которым мог. «Она произошла в воскресенье, в главном исследовательском зале. Вызывали спасателей, была эвакуация. Вам не докладывали?» «Нет», — замотал он головой. «Я ничего не знал. Видимо, директор он здесь лишь номинальный» и по факту большая часть управленческих решений принимается другими людьми. «С этим разберетесь позже», — отмахнулся я. На месте был Денис Сергеевич, а речь сейчас как раз о нем, и об Эдуарде Васильевиче. «Вы точно уверены в том, что они замышляют?» — спросил директор. «Странно, что о таком стало известно обычному студенту. Вряд ли они обсуждали это прямо при вас». «Надо же! Этот человек может строить хоть какие-то логические цепочки!» «У вас тут, видимо, принято обсуждать подобные вещи в людных местах, чтобы мог подслушать кто угодно», — мрачно усмехнулся я. «Разговоры о проекте ведутся везде, где не попадя, из-за чего об этом запросто могут узнать другие люди». Это было правдой. Среди услышавших был даже Григорий, который тоже проходил стажировку. Режим секретности так себе. «А что же делать?» До конца, осознав услышанное, жалобно спросил директор. «И это он решил спросить у меня» его предел умственных способностей закончился на предыдущей логической цепочке. «При всем моем уважении к вам», — проговорил я без всякого уважения, «вам надо самостоятельно решить этот вопрос, уволить их, отстранить от проекта, что угодно. Но если я пойму, что моей жизни грозит опасность, вы очень пожалеете, что в принципе связались со мной». «Секретный проект. Они могли бы обеспечить секретность на высшем уровне. Они могли бы пригласить лучших ученых «Империи», Возможности море, но нет. Жажда денег привела их к тому, что над суперважным зельем трудится один ученый и один студент, а директор вообще не контролирует ситуацию. И за его спиной плетутся свои заговоры. Куда я вообще попал на стажировку? Точно, уволить, отстранить, наказать, заявил Аркадий Павлович. Надо срочно их вызвать. Они больше не будут заниматься проектом, они больше не будут здесь работать. Ух, как разошелся. В психоэмоциональном фоне страх смешался с гневом. Сильная комбинация. Не буду вам мешать, пожал я плечами. Я вернусь к проекту. Директор уже набирал чей-то номер, вызывая к себе этих двоих. Я решил, что мое присутствие при этих разборках будет лишним, и покинул кабинет. Потом узнаю, чем это закончилось. Хотя есть вероятность, что именно в этот момент директор станет неудобным, и его быстро сместят, если он в срочном порядке не возьмется за голову. В холле меня поймала менеджер Юлия. «А вы новый сотрудник?» — поинтересовалась она. «Простите меня за мое любопытство. Просто вы так молоды». Она ведь наверняка прекрасно осведомлена, что я прохожу здесь стажировку. Но решила использовать эту фразу, чтобы завязать разговор. «Нет, я просто студент», — ответил я. «Стажируюсь у вас». «А потом к нам на работу не собираетесь?» — стрельнула она глазами. «А то здесь так мало молодых, интересных мужчин» мне с кем поговорить, пообедать, выпить чашечку кофе». Намеки сквозили буквально в каждом слове. Правая рука теребила волосы. Один из психологических приемов для привлечения внимания мужчины. Девушка очень симпатичная. Но мне, как обычно, не до девушек. Тут надо императора спасать, а не на свидание ходить. «На работу не собираюсь, я лекарь, и буду работать в больнице», — коротко ответил я. «Ну, а пока вы здесь». Предприняла еще одну попытку Юлия. «Вам, наверное, скучно по вечерам?» «Да нет. Работы много, отозвался я. Так что не скучно». Уверен, в ее голове возникла мысль из разряда «Он что, совсем намеков не понимает?» Я попрощался с Юлией, пока она не перешла уже в активную атаку, и вернулся в лабораторию. «Уверен, проблема будет решена уже к вечеру», — заявил я Платону Владиславовичу. «Так что работаем спокойно». «Почти наверняка уверен, что директор вообще не поставит нам новых руководителей. Решит курировать проект сам, чтобы ни с кем больше не делиться. А нам это только на руку. Директора обмануть проще простого. все таки это лаборатория, а не дворец императора, где все уже поднаторели в интригах». «Как вы это сделали?» — удивился ученый. «Секрет производства», — усмехнулся я. «Давайте продолжать». Мы плотно поработали до обеда, после которого решили отдохнуть и вернуться в лабораторию уже вечером. Хотелось немного поспать, да и перезагрузиться после всех сложных расчетов и вычислений. «И кто теперь будет нашим руководителем?» — услышал я вопрос Игоря, когда подсел в столовой за их столик. «Пока не определили, после обеда скажут», — уплетая куриный суп, отозвался Антон. «Господа, что произошло?» — с интересом спросил я, присаживаясь к ним. «Хотя я уже понял по разговору, что произошло. Лучше в этой ситуации изобразить свою неосведомленность». «Точно, Николай!» «Вы же работаете в другом месте и наверняка ничего не слышали!» — воскликнул Антон. «Директор лаборатории уволил Дениса Сергеевича. За какие-то махинации, представляете?» «Все-таки решил уволить. Хотя наверняка эти двое будут мстить. Но это уже не мое дело». «Не знал, — отозвался я. — Ничего себе!» «Точно! Оказывается, Денис Сергеевич был виноват в той утечке окиси углерода», — вдохновенно продолжил рассказывать Антон. «Помните, которую вы почувствовали?» Закупил некачественные реагенты, чтобы было дешевле. Тут уже и не понять, кто точно в этом виноват. Директор легко мог свалить вину на Дениса Сергеевича. Да и последний легко мог действительно сам закупить некачественный продукт. Ну и лаборатория. И еще считается лучшей в городе. Раз так, то что же творится в других? Значит, вы пока что без руководителя? Поинтересовался я. Да уже после обеда нового поставят, сказали, пожал плечами Антон. Может, стажировка поинтереснее будет. А то снова с утра нас загнали в эти архивы. В расписании было столько всего интересного, а по факту – возимся с бумагами. Представляю их разочарование. Это как прийти на практику в больницу после первого курса, когда ты только-только начинаешь учиться на лекаря. Обычно все, что поручают таким практикантам – уборка и мелкие задачки, вроде разноса лекарств. Что-то посерьезнее первокурсникам никогда не доверят. Хотя мое разочарование все таки сильнее. Совсем не так я представлял себе долгожданную стажировку. После обеда я с удовольствием прилег в своей комнате, намереваясь поспать хотя бы несколько часов. Однако планом не суждено было сбыться, потому что буквально через 10 минут у меня зазвонил телефон. Добрый день, Николай, возбужденно проговорил в трубку хирург Колесов. Я знаю, что вы сейчас на стажировке и не в городе, но подумал, вдруг все-таки сможете к нам приехать. Добрый день, отозвался я. А в чем дело? «К нам поступил очень интересный пациент», — заявил Василь Иванович. «Такие бывают редко. Оперировать будем через час». Заинтриговал. Я мысленно взвесил обе стороны. «Поспать несколько часов или поучаствовать в интересной хирургической операции и научиться чему-то новому?» «Выбор очевиден». «Через час буду», — сообщил я хирургу. «Высплюсь в другой жизни. Тем более право пользоваться служебным автомобилем у меня все еще оставалось». Поэтому я быстро собрался и добрался до больницы. «Николай, добрый день еще раз. Приветливо поздоровался Василий Иванович, когда я зашел в его кабинет. Операция через 20 минут. Вы довольно оперативно добрались». «Вы меня сильно заинтриговали», — улыбнулся я. Расскажите, что за диагноз?» «Знаете ли вы, что такое целлюлит?» — вопросом на вопрос ответил хирург. Вопрос был с подковыркой. Большинство людей знают одно определение этого слова. Целлюлитом называют особенность внешнего вида кожи, которая проявляется в виде бугристости. Обусловлено это неправильным распределением подкожно-жировой клетчатки. Но для хирургов слово «целлюлит» имеет совсем другое значение. Грозное заболевание, характеризующееся гнойным воспалением. Вызывается оно бактериальной инфекцией, которая может попасть через открытую рану, например. «Гнойное воспаление подкожно-жировой клетчатки», — ответил я хирургу. «Верно», — кивнул хирург а то у меня некоторые хирурги на отделении знают только одно определение этого слова». «Так значит, у нас пациент с целлюлитом?» — уточнил я. Вопрос был задан не просто так. Это заболевание обычно лечится лекарями-лечебниками. Назначаются антибактериальные настои, а также обезболивающие препараты. «Да», — ответил Колесов. «Пациентка сначала обратилась к лекарю-лечебнику с жалобами на боль в бедре, покраснение, отек, а также лихорадку, тошноту и головную боль». Симптомы очень типичные. Лихорадка и тошнота возникают из-за общей интоксикации организма, которая неминуема при любой бактериальной инфекции. Ей назначили антибактериальные препараты, продолжил Василь Иванович, на 10 дней. После трех дней приема симптомы ушли полностью. И пациентка самостоятельно прервала прием препарата, догадался я. Какая же банальная и частая история. Причем не только с этим заболеванием, но и со многими другими. Курс антибактериальных препаратов назначается не просто так. За время приема препарат должен полностью разобраться со всеми бактериями и обеспечить выздоровление. Однако пациенты часто прекращают прием самостоятельно, как только начинают чувствовать себя лучше. И тут уже скрываются две проблемы. Во-первых, может произойти рецидив заболевания, гораздо более сильный, и вылечить его будет сложнее уже из-за второй проблемы. Бактерии, которых не убил антибактериальный препарат, приобретают к нему резистентность. То есть лекарство просто перестает на них действовать. Вот почему так важно соблюдать все рекомендации лекаря и принимать препарат столько, сколько назначено. Все верно, отозвался Колесов. В итоге у нее развелось осложнение. Некротизирующий фасцит. Очень опасное осложнение. Отмирание подкожно-жировой клетчатки с развитием некроза. Лечится только хирургическим путем. Может привести к сепсису, заражению крови. «Значит, предстоит серьезная операция», — подытожил я. «А если процесс не остановить, дело может дойти и до ампутации. Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Вкачаю в пациентку еще и лечебную магию. Однако такой исход тоже вероятен». «Все так», — подтвердил Васильванч. Иванович. «Переодевайтесь, мойтесь и в операционную». Я выполнил все необходимые манипуляции и отправился в операционный зал. Пациентку уже ввели в наркоз, и я смог беспрепятственно осмотреть область поражения. Картина, мягко говоря, не самая приятная. Область бедра была бордово-красной из-за геморрагической сыпи. На фоне этой красноты чередовались пузыри с гнойным содержимым и участки некроза. Одной из особенностей заболевания является очень быстрое начало и прогрессирование. «Нам предстоит сложная операция», — заявил Колесов. «Иссечение всех некротизированных участков до непораженных тканей. Затем массивное лечение антибиотиками». Рану оставим открытой, так как на следующий день потребуется повторная ревизия. «И затем она будет заживать самостоятельно?» — уточнил я. «Ведь хирургическая магия уже не сможет срастить ткань, если пройдет больше суток». «Да», — кивнул хирург. «Поэтому пациентка будет находиться у нас в отделении достаточно долго. Приступаем». Мы склонились над раной вдвоем с Василий Ивановичем, приступив к удалению омертвевших тканей. Помещение заполнилось сладковатым, ни с чем не сравнимым запахом гноя. У хирургов железные нервы, и с опытом возрастает переносимость подобных запахов. Я тоже чувствовал себя вполне сносно. Но вот анестезиолог явно не оценил подобную операцию и несколько раз выходил подышать за пределы операционной. Манипуляции заняли у нас около часа. Попутно я добавил пациентке лечебной магии, чтобы организм смог справиться с подобным, и дело не дошло до ампутации. Магический запас после этого опустился почти до нуля. Осталось всего процентов десять, но дело того стоило. «Закончили», — подытожил, наконец, хирург. «Завтрашнюю ревизию проведем уже без вас, Николай». Я устало кивнул, еле удерживаясь на ногах. Отдал слишком много энергии сразу, что сказалось на моем самочувствии. Мы вышли из операционной, переоделись и вновь сели в кабинете у хирурга. «Бывают и такие случаи», — со вздохом констатировал Василь Иванович. Если бы она пропила антибактериальные препараты курсом, то осложнения бы не возникло. А теперь ей предстоит долгое лечение. И масса препаратов, которые ей жизненно необходимы. Некротизирующий фасцит может вызвать полиорганную недостаточность. Поэтому теперь она будет находиться под постоянным контролем лечебников. Я рассчитывал, что никаких осложнений не будет, ведь я отдал ей много целебной магии. Однако заболевание очень коварно. — Спасибо, что позвали меня, — проговорил я. — Нечасто увидишь подобные заболевания. — Вы же мой ученик, — кивнул хирург. — Как проходит ваша стажировка? — Секретный проект, ликвидация возможного взрыва, разборки с директором. — Интересно, — отозвался я. — После стажировки мы проведем операцию на рубце, как обсуждали? — Да, — задумчиво ответил Василий Иванович. — Но нужно будет сразу предупредить пациента, что могут возникнуть осложнения. Двойственная ситуация. Предупреждать о таком или нет? Вообще, осложнения могут возникнуть при абсолютно любой операции. И всегда оцениваются риски против потенциальной пользы. Если превышают риски, то операцию не проводят. Здесь же Егор вполне может обойтись и без нее. Это скорее косметический дефект. И если я начну рассказывать ему о всевозможных осложнениях, он запросто может испугаться и отказаться от такого. Но и утаить нельзя, ведь пациент имеет право знать, что ему предстоит. Поэтому придется подбирать слова максимально аккуратно, поддерживая его психологической магией. Мы еще какое-то время пообсуждали предстоящую операцию и другие накопившиеся новости, и я отправился назад, в лабораторию. На улице за время моего пребывания в больнице начался проливной ливень. Мне всегда не нравилась эта часть осени. Дожди, сырость, серое небо. Многие люди в этот период начинают отмечать жалобы на сниженное настроение, тоску и грусть, что связано с сезонным эффективным расстройством, так что у психологов работы становится в разы больше. Возил меня сегодня другой водитель, которому явно наскучило просто ждать в машине, и он решил со мной разговориться. «Все дела сделали господин», — поинтересовался он. «Многие аристократы на моем месте сочли бы выше своего достоинства вообще поддерживать такой разговор с обычным водителем». Однако я не против был пообщаться, чтобы хоть немного передохнуть. На фоне всего остального мне это было необходимо. Да и не относился я к таким аристократам, как Елисеевы, например, которые даже свои алхимические магазины делят на две категории. У меня отношение к этому было проще. Да, все сделал, кивнул я. Не заскучали, пока ждали? Нет, обрадовался поддержанию разговора тот. Дочке звонил. Она недавно мне второго внука подарила, так что узнавал, как у них дела. Поздравляю улыбнулся я. Водитель приободрился и решил развить эту тему. «Главное, научить внуков не допускать моих ошибок», заявил он. «Ошибки у них будут свои, это неизбежно», пожал я плечами. «А что вы имеете в виду?» «Много всего», вздохнул тот. «Работал всю жизнь. Сначала на шахтах, теперь вот устроился водителем в лабораторию. Не жалею, конечно, но с семьей проводил очень мало времени. Дочь выросла, а я и не заметил». Теперь вот я уже дед и стараюсь исправиться. Сегодня, после окончания смены, поеду внукам сказки читать. Семейные ценности — это очень важно. Мне было приятно слушать рассуждения этого водителя, так как во многом это совпадало и с моим взглядом на мир. Я хотел что-то сказать, но водитель меня опередил, резко меняя тему. Дорога скользкая, заявил он. «Проклятые дожди! Ох ты ж я!» После этой фразы я почувствовал, как водитель потерял управление, и машина устремилась прямо на встречную полосу. «Осторожно!» — успел выкрикнуть я, прежде чем водитель каким-то чудом избежал столкновения с встречной машиной и выехал на обочину. Я услышал гулкий звук соприкосновения автомобиля с деревом, после чего мир вокруг погрузился в темноту.